и не вздумай там к Лямину приставать с расспросами. Это же в твоих интересах». «Неужто, Вонючка?» – ахнул дежурный. Вонючками сотрудники полковника Сорокина называли дела, так или иначе попадавшие под юрисдикцию ФСБ. Впрочем, название это появилось еще в те времена, когда департамент этот назывался несколько иначе. И Сорокин, покопавшись в памяти, припомнил, что слово «вонючка» в таком контексте услышал впервые от своего первого наставника, очень старого, ну, по тогдашним сорокинским меркам, и фантастически опытного опера Горового, которого все без исключения от мелкого карманника до министра юстиции называли Семёнычем. Так что словечко это вполне возможно гуляло среди московских соскорей ещё в те весёленькие времена, когда делами вроде этого занималась ГПУ. Сорокин досадливо крякнул. «Ну вот», — подумал он, — «начинается». «Я таких слов не знаю», — сухо сказал он дежурному и живо представил, какую тот скроил при этом физиономию. «Занимайся своим делом и не ищи приключений на собственную задницу. Ты меня понял?» «Так точно», — бодро ответил дежурный, И по его тону Сорокин понял, что Лямина тот по прибытии будет пытать калёным железом и ублажать дармовыми сигаретами. Оставалось только надеяться, что у лейтенанта хватит ума помалкивать. Он бросил трубку, закурил и пробормотал, окутываясь дымом. «Болельщики! Чёрт бы вас подрал!» Водитель скосил на него сочувственный взгляд корех глаз, но от комментариев воздержался. Видя, что начальство нервничает, он немного прибавил скорость. Позади жалобно засигналил УАЗик и без того уже шедший на пределе своих возможностей. Водитель снова покосился на полковника, но тот лишь с досадой махнул рукой. «Давай вперед!» Волга взвыла сиреной и понеслась с огромной скоростью, распугивая попутные машины. Сидевший сзади капитан Аверин оглянулся на УАЗик, стремительно уменьшавшийся в размерах. Немного пожевал губами, явно собираясь что-то произнести. Но, перехватив в зеркальце тяжелый и сосредоточенный взгляд Сорокина, предпочел промолчать. Его сосед по сиденью, не отрываясь, смотрел со скучающим видом в окошко, скользя взглядом по серой полосе обочины. Наконец машина сбавила ход и осторожно сползла с шоссе на укатанную скользкую грунтовку. Впереди показался поселок. Сорокин шофера не торопил. Зная что чуть более получаса назад по этой самой дороге бодро шагал Лямин, он вел бы себя по-другому. Но в том-то и заключается главная прелесть вонючки, что никто и никогда ничего не знает наперед и часто нарывается на выговор с понижением в должности, а то и на пулю. Тем не менее полковника терзало странное нетерпение, и водитель, прекрасно изучивший повадки своего шефа, стал понемногу разгонять автомобиль на скользкой дороге. Беспорядочное нагромождение разнообразных архитектурных стилей постепенно вырастало перед капотом «Волги», становясь различимым в мельчайших подробностях. Шофер, не отрывая рук от баранки, указал гладко выбритым подбородком на прозрачный дымок, картинно вившийся над одной из крыш, и вопросительно взглянул на полковника. Он вообще предпочитал обходиться без слов – что среди шоферов, по наблюдениям Сорокина, было огромной редкостью. Полковник очень ценил в своем водителе это редкое качество и всячески его поощрял, хотя тот в поощрении и не нуждался. Он был вещью в себе, и совратить его с пути истинного было не так-то просто. Поэтому Сорокин просто утвердительно кивнул. Судя по всему, это была именно та дача, на которую они хотели попасть. Через несколько минут автомобиль осторожно затормозил в тупике, которым кончалась укатанная дорога. Полковник первым выскочил из машины и решительно толкнул приоткрытую калитку, на ходу расстегивая клапан кобуры, и чувствуя, как в затылок дышит нетерпеливый Аверин. Так и казалось, что вот сейчас он оттолкнет начальство с расчищенной дорожки прямо в наздреватый сугроб и с криком «А ну-ка, дай я!» устремится к крыльцу. Впрочем, на этот раз горячий капитан не стал нарушать субординацию. А может быть, просто не успел, потому что покрытая светлым прозрачным лаком дверь дачи вдруг распахнулась, и на крыльцо, лениво ковыряя в зубах какой-то щепочкой, неторопливо вышел рослый мужчина лет сорока, одетый в штатское, с черной коробочкой мобильного телефона в руке. Окинув прибывших безразличным взглядом, он что-то негромко проговорил в телефон – Выслушал, кивая головой в ответ, закрыл крышку микрофон и неторопливо спрятал телефон в карман. «Как есть вонючка!» – Тихонов вполне отчетливо произнес за спиной у Сорокина Аверин. Полковник вынужден был признать его правоту. Человек на крыльце не был Николаем Зверевым. Зато без помощи импортной оптики за версту было видно, кем этот человек был. Это было видно по спокойному сытому лицу с печатью власти над низшими и посвященное в нечистые секреты высших, потому как он стоял и двигался».